Глава седьмая. Я не могу. Анна. Я участница отбора. Знаете, какой у меня график? Как можно при этом расследовать преступление? Снова вредничаете. Мы шли по вкусному переулку. Здесь располагались лучшие рестораны города, где готовились необыкновенные яства. Но вкуснее всего было во дворце. А я голодаю. Где справедливость? У вас уже богатейший опыт в подобной работе. Неужели не справитесь? «Не тогда, когда я набожна, радею за мир во всем мире, и у меня мысли только о котлетах», — ворчала я. Шеф уговаривал меня активно участвовать в расследовании. «Как? Я ведь нахожусь в отборе». «Давайте я вас покормлю в лучшем ресторане и закажем все, что пожелаете». «Правда?» — заподозрила я неладное в такой щедрости. «Да. Вон, видите, недалеко прекрасное заведение. Там изумительная кухня». «Снова скажете, что я неприлично себя веду? Что о нас пойдут слухи?» «Ну что вы, сегодня давайте отринем приличие». Поспешила заметить я и облизнулась, смотря на вывеску ресторана. Тем более все, что можно, о нас уже сказали. «Анна, я начинаю вас бояться». «Не стоит, не съем. Вы ядовиты». «Действительно, как я мог забыть?» пробормотал змей. «А что про нас говорят?» «Что у нас скоро свадьба», — скользь сказала я когда мы вошли в гастрономическое заведение. Прекрасно. Уютная атмосфера и умопомрачительные запахи. А когда она у нас? Поточнее. Продолжил расспросы лорд. Летом, кажется. Ответила, засматриваясь на тарелки других посетителей. Ну, летом так летом. Пойдемте за столик, пока вы не начали кидаться на окружающих с целью отобрать у них еду. Красота требует жертв. Разве не так говорят? Чувство меры. «Тоже должна присутствовать», — заметил змей, располагаясь напротив меня за столиком. Подавальщица, косясь на нас с любопытством, предложила меню. Несомненно, она узнала тех, кто перед ней, но старалась не подать виду. В заведении такого класса это входит в ее обязанности. Чтобы побыстрее остаться одним, шеф быстро сделал заказ за нас двоих и снова перешел к уговорам. «Давай тебя убьем! услышав такое. Я едва не подавилась водой. «Это будет уже вторая смерть, и серьезное основание начать более жесткое расследование. Анна Ромейн перестанет существовать, а ты сможешь выполнять свои прямые обязанности и есть сколько захочешь, а также будешь рядом со мной». Продолжил рассуждать шеф. Последнее заставило мое сердце трепетать даже больше, чем различные яства. Я ужасно скучала по своему начальнику и ничего не могла с этим поделать убедительный довод вдумчиво кивнула я ну как это организовать ничего сложного с моими возможностями и поддержкой его величества основную свою миссию ты выполнила помогла императору определиться знать бы еще как это не имеет значения главное вывести убийцу на чистую воду и понять его мотивы ты уже знаешь кто это предполагаю потребуется несколько провокаций чтобы убедиться окончательно кстати Предпринять решительное действие по твоему умерщвлению мы не можем до весеннего бала маскарада. Невестам разрешат пойти? Удивилась я. Это довольно вольное мероприятие. Все носят маски и там бывают очень откровенные моменты. Я еще ни разу не была на маскараде. Это новый опыт. За участницами присмотрят. Они должны это понимать. Нужно, чтобы я передала им эту информацию? Да. На балу император собирается пообщаться со всеми претендентками на место его супруги, составить собственное мнение, прежде чем потом без масок встретиться с девушками. Мера предосторожности обеспечена. Смерть еще одной леди будет очень не кстати. Иногда шеф с такой легкостью говорил о трагедиях, что меня отрыв брала. И это для него работа. И то, что он много повидал, добавило лорду циничности. Но все же это жизни невинных людей. «Мне придумали какой-то определенный образ?» «Нет, дамам позволят выбрать наряды самостоятельно. Его Величество в любом случае узнает, кто из вас кто. Но после этого мероприятия мы перейдем к решительным действиям». Когда я снова надела личину и вернулась во дворец, около апартаментов меня уже встречали оставшиеся девушки. Все выглядели бледными, нервными и уставшими. Этот отбор не шел им на пользу. А еще среди них я не увидела Мира и Соти. Что случилось? У нас новый труп? Соти переселили от нас. Она скрыла некоторые свои заболевания и незаконно попала на отбор. Теперь думают, что с ней делать. Сообщила мне Лавели. Мои подозрения подтвердились, а претенденток становилось все меньше и меньше. Окинув взглядом тех, что остались, я задумчиво пробормотала. Всего пятеро. Мало? Девушки отступили от меня на шаг. «У меня есть новости. Пойдемте. Поманила я их в свою гостиную. Гости поежились. Недавно здесь произошло убийство, но все равно вошли. «Нас приглашают на весенний бал», — объявила я, не затягивая. У присутствующих аж рот от удивления открылся. «Шутите?» — выдохнула это вора. «Нет, официального приглашения, разумеется, не будет. И уйдем мы раньше». Возможных кульминаций вечера. Но присутствовать начале обязаны. Наряды выбираем по своему вкусу. Морой завтра все объяснит. До самого мероприятия неделя. Но пошить платье успеют, не сомневайтесь». «Невероятно! Такая возможность!» пробормотала Виктория Мил. «Не все мужья разрешают посещать этот бал даже после свадьбы». «Ну, император с императрицей всегда там присутствуют. Хотя бы начале. усмехнулась эта вора. Так кто выйдет за его величество, не раз увидит этот маскарад». Она не произнесла вслух, что выбор монарха пойдет именно на нее, но это можно было прочитать между строк. Девушки враждебно посмотрели на Эльвиру. Действительно ли так случится? Государь слышал ее последнюю вспышку. Не оттолкнет ли его подобное? Впрочем, что я знаю о вкусах его величества. Да и отец Эльвиры очень влиятелен, Хотя тут у всех родственники со связями. Нельзя отказаться, спросила Валенсия. Нет, разрушила я ее надежды. Не хочешь идти? выразила удивление всех Грас. Боюсь, там всегда много народу. Что если. Девушки переглянулись. Сейчас нам обеспечивают повышенную защиту, успокоила я их. Будут применены артефакты, все пройдет нормально. По крайней мере, я на это надеялась. Оставшееся время до маскарада, мы все так же ходили по благотворительным мероприятиям, которые организовывала империя, улыбались и старались быть полезными. Когда девушки возвращались во дворец, то начиналась подготовительная суета. Все с нетерпением ждали бала, словно дети зимних праздников. Всем было интересно там побывать. Я же не испытывала столь бурных восторгов. Под личиной Анны Румейн я не могла быть подле шефа и скучала. И вместо времени проведенного рядом со змейсом. Ко мне приходили девушки то спросить совета, то просто поговорить. Я чувствовала себя дуэньей, а не одной из участниц. Поняв, что я не претендую на титул императрицы, меня больше не рассматривали как соперницу и ходили просто поболтать. Даже это вора. Я единственная, кто соглашался с ней общаться. Идя вечером перед балом к его величеству, я была на грани. Секретарь впустил меня в кабинет где Эдуард и о чем то жарко спорили. Но, увидев меня, мужчины резко замолчали. «Что-то случилось?» — Удивленно спросил Змейс. А я даже не поприветствовала императора. «Убей меня немедленно», — попросила начальника. «Что?» — опешил его величество. «Они тебя обижают?» — обеспокоился шеф. «Претендентки сводят меня с ума. Это невыносимо. Операция по добыче информации провалена». «Они меня не раскрыли, но считают шпионом. Кто мне в чем признается? К тому же я совсем не выполняю функции твоего помощника», — пожаловалась я. Эдвард подошел и, прикоснувшись, нежно погладил мою щеку. Я замерла, в удивлении и смущении смотря на него. «У тебя грязь на лице», — пояснил мужчина. Император в это время беззвучно смеялся, и мне стало стыдно. «Вот же нерях». Я встала и подошла к одной из зеркальных поверхностей кабинета, проверить, все ли в порядке. Поправила прическу, осмотрела лицо. «Анна, потерпеть осталось совсем немного». Попробовал успокоить начальник. «Я тоже скучаю по тебе». «У нас с Эдвардом есть отличный план», — поведал его величество. «Который мне, конечно же, не расскажут», — уточнила я. «Сообщу во всех подробностях, но после бала». Повернулась и, прищурившись, Посмотрела на начальника. Обещаю. Скинул он руки в защитном жесте. Ты уже выбрала платье. Да, я буду белой вестницей». Мифический персонаж, который приносит сюрпризы? Удивился император. Необычный выбор. Почему бы и нет? Знать носит только черное. Кто не может себе это позволить? Просто темные или яркие оттенки. Но белый тоже красив. Невесты из месяцев выходят замуж в белом. Это традиция обронил шеф я бы хотел посмотреть на тебя в таком наряде замерев я посмотрела на него в свадебном платье настороженно уточнила я в белом наряде поправил змей. а император снова смеялся мне нужно перестать воспринимать все буквально значит встретимся на балу подвел итог саймур а потом убьем тебя выходя из кабинета его величества мы в приемной столкнулись с моим дядей и по совместительству деканом Академии, в которой я училась. Он и еще пятеро магов ожидали своей очереди. Дядя обернулся, скользнул по змей с равнодушным взглядом и улыбнулся мне. «Анна, добрый вечер. Как твои дела?» «Добрый. Неплохо», — пробормотала я. «У вас новые студенты?» Некоторое время назад общественность узнала, что мисс Анна Аркуи, племянница господина Брогана. Он все таки добился своего обнародовав наше родство. Помог и император. Теперь мы могли общаться более свободно, чем раньше. «Да, его величество был так добр, что поручил мне столь важное дело», — с каменным лицом поведал мужчина. «Он обмолвился, что принял решение по рекомендации. Знаешь, кто мой доброжелатель?» «Ну, э, мой дядя такой замечательный человек, что многие могли так поступить», — увильнула от ответа я. Броган бросил острый взгляд на змейся. Неужели догадался? Шеф ответил недобрым прищуром. «Мисс Аркури, нам пора. Важное поручение императора не требует отлагательств». «Конечно», — поспешила согласиться я и уже дядя. «Когда завершится очередное дело, мы должны пообедать вместе». «Непременно», — улыбнулся мне родственник. И мы со змейсом ушли. Спиной я чувствовала пристальный взгляд и молилась богам чтобы Броган не догадался о моих отношениях с Сеймуром. То есть то, что было, но чего сейчас нет. Вернее, что случилось, но не повторилось. Тяжело вздохнула. Я совершенно запуталась во всем этом. И как теперь распутать? Лорд Алик Броган. Смотрев вслед племянницы и ядовитому гаду, я не мог понять, что меня смущает. То, что они близки, было ясно каждому. Но вот насколько. По долгу службы я знал секрет. Критерий, по которым змейсы выбирали себе спутниц жизни. И Анна не подходила ему. Или же я ошибался. «Вас что-то беспокоит, учитель?» Мысленно поморщившись на это обращение, я тяжело вздохнул. Навязал мне император этих практикантов. К тому же среди четверых мужчин имеется одна девушка, которую с трудом уговорили сменить мужской костюм на некое подобие платья. Но не принято у нас женщине ходить в штанах. Вот уедет домой. Там все, что пожелает. А пока за них отвечаю я. Да, хочется узнать, в каких отношениях эти двое. Что тут гадать? Их ауры очень яркие. И говорят о сильных чувствах друг к другу. И о близости. Пожала плечами девушка. Дар это ученица многогранен. И может многое сказать о человеке. Стоит ей взглянуть на него. Значит, все таки чувства. Хорошо, что взаимные. Может, он ее пожалеет. Это я и так знаю. Они очень важны друг для друга. И это тоже. Но я имела в виду, что они двое влюбленных любовников. Не веря в то, что услышал, я медленно повернулся к Айсидоре. Значит, Анна подходит к змейсу, раз она жива. Стоп! Как этот гад позволил себе покуситься на мою племянницу? Как он мог подвергнуть ее жизнь опасности? Я разорву его на куски. «Господин Броган, его величество ожидает вас», — сообщил мне секретарь. Я выдохнул, и на негнущихся ногах, с пеленой ярости перед глазами, отправился к императору. «Сейчас не время кидаться на лорда с кулаками. Надо подождать. А потом...» Лорд Эдвард Сеймур «Когда мне доложили, что ко мне пришел Броган, я уже знал, почему. Сложно предположить, как он понял, но других причин наших контактов быть не могло. Интересно, что же он хочет сказать? Как выяснилось, говорить дядя Анны не собирался вовсе. Войдя в кабинет, он приблизился ко мне, дождался, пока я поставлю чашку кофе на стол и, размахнувшись, врезал мне по лицу. Все предусмотрел и надел перчатки, явно не планирую обойтись одним ударом. Я не мешал, как и раньше, признавая его право. Несмотря на то, что ситуация была спровоцирована, я подверг жизнь Анны опасности. Сам бы на его месте поступил так же, а то и еще хуже. Когда Броган выдохся, я с трудом мог подняться. Будь я в боевой ипостаси, он ничего не смог бы мне сделать. Но сейчас придется вызывать лекаря. Не нужно Ане знать об этой встрече. «Ну, ты и гад!» Мужчина сидел на полу рядом со мной, прислонившись к креслу. «Ядовитый!» — добавил я. «Как же мне противна твоя физиономия!» «Но почему именно ты?» «Терпи. Я тоже от тебя не в восторге. Но родственников не выбирают». «Что?» — поперхнулся Броган. «То есть до этого момента ты еще не осмыслил ситуацию? Глупо полагать, что полюбив Анну и узнав, что она мне подходит, я не предложу ей выйти за меня замуж. Значит, мы породнимся». «Надеюсь, она тебе откажет», — выдохнул собеседник. «Думаю, что нет», — мечтательно улыбнулся я продолжая лежать на полу. Чем больше я с ней общаюсь, прикасаюсь, целую, тем явственнее чувствую, что ее сердце стучит в такт с моим. «Я так думаю», — пробормотал Броган. «Прямо тоска берет, при виде тебя». А я лишь рассмеялся. Несмотря на боль во всем теле, я был счастлив, как никогда в жизни. «Кстати, почему Анна тебе подходит? Ты какой-то неправильный змейс? Самый Но у Анны был по целую смерти. Когда? встрепенулся Броган. И я рассказал, как случилось это происшествие, а также то, что произошло в ту судьбоносную ночь. Ты ужасный, начальник. С тобой ее жизнь уже не первый раз в опасности. Почему судьба свела ее с тобой? А я доволен, продолжил улыбаться я. Знаю, что тебе это все на руку. Поганец ядовитый. А еще наверняка этих студентов мне всучили. По твоей милости. Хочется проклясть тебя и не раз. Не стой. За это полагается срок. А тебе еще предстоит вести невесту к алтарю. Самоуверенный, как всегда, — пробормотал Броган. Нужно вызвать врача. Нам обоим достанется, если Анна узнает об этой встрече. Рассмеявшись, я согласился.